Он услышал рев смерчи еще до того, как увидел его. И тот обрушился вниз, неизвестно откуда, прямо на его ферму, и крутился по ней достаточно долго, чтобы сравнять с землей два курятника и снести с дома крышу. Осколок стекла до крови рассек кожу его жене, так что у нас теперь была и настоящая жертва торнадо. Позади себя я слышал возбужденный шепот. Народ обсуждал идею поехать на ферму Флетчера и самим осмотреть разрушение. «А как он выглядел?» — спросил кто-то. «Черный, как уголь», — сказал мистер Ред. «И грохот от него, как от грузового состава». Это было гораздо более интересно, потому что от нас смерчи выглядели светло-серыми, почти белыми. А у него смерч был черный. По всей вероятности, на наши края обрушились несколько разных торнадо. Тут рядом появилась и миссис Флетчер. Рука ее была вся замотана бинтами и висела на перевязи, так что все сразу уставились на нее. Она выглядела так, словно вот-вот потеряет сознание, прямо тут, на тротуаре. Она продемонстрировала всем свою привязанную руку и переключила всеобщее внимание на себя. Но тут мистер Ред сообразил, что потерял аудиторию, и снова стал рассказывать. Он сообщил, что торнадо потом поднялся над землей и начал приплясывать воздух. А сам он запрыгнул в свой грузовик и попытался ехать следом. Он довольно долго преследовал смерч, пробиваясь сквозь ветер и град, и почти догнал его, когда тот стал заворачивать. Грузовик мистера Реда был постарше, чем пикап Патки. Некоторые в толпе стали оглядываться по сторонам с явным недоверием. А мне хотелось, чтобы кто-нибудь из взрослых спросил, «А что бы ты стал делать, Ред, если б догнал его?» Но Ред уже сказал, что бросил погоню и вернулся домой, чтобы позаботиться о миссис Флетчер. И когда он в последний раз видел торнадо, тот направлялся прямо к городу. Паппи потом сказал мне, что мистер Ред Флетчер всегда врет, даже если правда выглядит лучше. В тот день в Блэк-Оуке можно было услышать много вранья. Или, скажем так, преувеличений. Рассказы о смерти повторялись и передавались с одного конца Мейнстрит стрит на другой. У кооператива паппи рассказывал, что видели мы, и по большей части придерживался фактов. Его история о двух смерчах захватила всех и привлекла всеобщее внимание. Но тут вперед вышел мистер Лэм по кличке Голландец, который заявил, что видел три. Его жена подтвердила его слова, и паппи пошел к своему грузовичку. К тому времени, когда мы выехали из города, всем уже казалось чудом, что при таком ужасном светопреставлении не погибли сотни людей. Последние облака рассеялись к наступлению сумерек но жара больше не вернулась. После ужина мы уселись на веранде и стали ждать передачу про Кардиналс. Воздух был чистый и свежий, первый признак осени. У Кардиналс было впереди еще шесть матчей, три против Reds и три против Капс. И все они должны были играться дома, на стадионе Sportsman's Парк. Но поскольку Доджерс были на 7 игр впереди и занимали первое место в таблице, сезон для нас был уже окончен. Стэн Мьюзил Настоящий мужчина лидировал в лиге как лучший беттер, а кроме того, у него было больше всех точно отбитых мячей и даблов. Чемпионат Cardinals не выиграют, но все равно за нашу команду выступает самый лучший игрок. Вернувшись домой после поездки в Чикаго, команда будет рада играть в Сент-Луисе на своем поле, так нам сообщил Хари Карай, который частенько распространял об игроках всякие слухи, словно все они жили с ним в одном доме. «Мьюзиэлл» сделал сингл, а потом трипл, и счет после девяти инингов был 3-3. Было уже поздно, но мы сегодня не очень устали.